Гридавая ей все его кассету, Толик даже не подозревал, в какую историю втравливает себя и своих хлопцев Херсонцев. Следующую неделю уже вся бригада, в глаза и за глаза проклиная своего чокнутого бригадира, писала объяснительные. Если собрать их все под одну обложку, получился бы целый роман под названием «Как я провел день 16 июля 2002 года». Регулярно посещая управление и беседуя с сотрудниками, хлопцы херсонца узнали много нового о себе и своей родне. Во-первых, что являются представителями серого рынка рабочей силы и могут быть в 24 часа депортированы на родину. Суржик вдобавок обнаружил, что его терраспольский родственник, дядя Вова, отсидел в конце 80-х полтора года в колонии за браконьерство, а его прадед в Гражданскую воевал на стороне белых. Толик с безмерным удивлением узнал, что его имя фигурировало в деле по убийству некой Матрухиной Нины Степаны, больше известной на Тверской как «Нюха» или «Носик». На фото он узнал проститутку, услугами которой пользовался два или три раза. Ее тело обнаружили в лесу под Зеленоградом осенью 89-го. Следствие отрабатывало всех постоянных клиентов Нюхи, и если бы убийцу не поймали с поличным на подставе под новый 1990 год, то Толику уже тогда пришлось бы упражняться в жанре мемуаров на зоне, и это в лучшем случае. Тогда с убийцами не церемонились. И с теми, кого принимали за убийц, тоже. В общем, кассета... сдетонировала. Началось с того, что Евсеев ее внимательно прослушал и выписал ключевые слова. «Погоны», «Полигон», «Дети полковников и генералов», «Иностранец», «Космический бизнес», «Техническая информация о ракетах», «Пароль», «Отзыв», «Ракетные войска», «Пять тысяч долларов», «Гарнизон» и так далее...» То есть профессионально подготовленный оперативник ФСБ сделал то же, что и ничему не обученный работяга Толик, только словами они пользовались разными. Евсеев пришел к выводу, что для обычного бытового разговора слишком много специфических шпионских терминов, а Толик называл их «западлом». Хотя дефекты пленки не давали возможности на сто процентов восстановить разговор, было ясно — здесь что-то нечисто. Смахивает на шантаж с целью склонения к шпионажу. Летенант написал свое заключение, и кассета пошла снизу вверх по всем уровням управления. Вначале, как и положено, лейтенант доложил суть дела своему непосредственному руководителю, заместителю начальника отдела, майору Валееву. Тот почесал затылок. «Когда, говоришь, это было?» «Ах, неизвестно. На театральную постановку, похоже. Уж больно нарочито все это. В жизни так не бывает». «Так что будем делать?» — спросил Евсеев. «Спишем в архив?» Майор Валеев задумался. Узкие глаза сузились еще больше. В таких делах главное не попасть в просаг. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. «Списать в архив легче легкого», — назидательно сказал он. «А если мы ошибемся? В деле охраны государственной безопасности ошибаться нельзя. Давай лучше начальника спросим». Начальник отдела, полковник Кормухин, выслушал внимательно, надолго задумался. «А не розыгрыш ли это? Обычная болтовня, может, имитация шпионских разговоров? Прикол, как говорит мой младший. Вы-то сами, лейтенант, что думаете? Если бы розыгрыш, тогда все вокруг шпионажа бы крутилось», — осторожно возразил Евсеев. А здесь наоборот, суть растворена в куче бытовых подробностей, как в жизни и бывает. «А вы хорошо знаете жизнь и шпионаж?» — ядовито спросил полковник. Евсеев смутился. «Неопытность — его слабое место. Никак нет, товарищ полковник. Докладываю на ваше усмотрение». «Действительно, его дело маленькое, доложил, и гора с плеч». Пусть руководство голову ломает. И в переносном смысле и в прямом. То есть пусть думает, принимает решение и несет за него ответственность. А ему и все его. По большому счету все равно, что оно там надумает. Начальник отдела покряхтел, подумал, взвесил со всех сторон. Дело, конечно, дохлое и бесперспективное. Сколько лет прошло, валялась бы эта кассета где угодно и хрен с ней старым мусором. Ему самое место на свалке или в мусорной корзине. Но одно дело, когда старый мусор валяется где угодно, а совсем другое, когда вот он, с сопроводительным материалом лежит у него на столе. Что, своими руками в архив списывать? Своей подписью на свалку определять? Нет, не такое это простое дело. Старый чекист вспомнил про бдительность и персональную ответственность. Даже про партбилет вспомнил, которого в былые времена лишали проштрафившихся руководителей, что означало должностную смерть не больше, ни меньше». И хотя партбилет теперь валялся где-то в шкафу и никакого значения не имел, воспоминание о нем чувство ответственности укрепило. Принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» еще никого не подводил. В результате Кормухин доложил материал начальнику управления генералу Ефимову. Валеев и Евсеев в это время ожидали в приемной. Генерал гипотез выдвигать не стал, и мнением младшего сына Кормухина не интересовался. А размашисто написал на рапорте товарищу Кормухину тщательно проверить, установить или опровергнуть факт вербовки иностранцам неизвестного офицера. Кормухин вместе с Валеевым вернулся к себе в кабинет, а Евсеев остался ждать в приемной, которая была гораздо скромнее, чем у начальника управления. Через несколько минут Валеев вышел с рапортом, на котором ниже генеральской резолюции было начертано указание начальника отдела товарищу Валееву организовать исполнение и доложить. Еще через несколько минут папка с материалами оказалась у Евсеева. Знающему человеку ясно, что на ней добавилась резолюция Валеева. Товарищу Евсееву... проверить пленку на подлинность, идентифицировать участников беседы. Хотя содержание работы каждого сотрудника должно содержаться в тайне от коллег, добиться такого удается только по особо серьезным делам. Поэтому Костинский и Ремнев оказались в курсе дела. «Ерунда это! Чушь собачья!» — вынес вердикт капитан. «Выеживался кто-то, а наш ученый раздул мыльный пузырь. «Надо было ничего не регистрировать, а отправить этого заявителя с его кассетой в милицию. Там бы быстро разобрались». «В три минуты!» — кивнул Ремнев. «Бросили бы в корзину, и дело с концом!» Он откинулся на спинку стула и медленно покачивался на задних ножках. «Мало есть непонятных кассет или фотоснимков. Так что, по каждой розыск вести? Сверхбдительность не всегда хороша!» сам себе надел ьермо на шею, а перспектив-то ноль. Зачем же самому себе подножки ставить? Евсеیف слушал коллег, наклонив голову и выпятив нижнюю челюсть. Такое выражение он иногда видел на лице отца, к счастью, не часто. Спасибо за советы. Резко подвел он итог дискуссии. «Но я раскручу это дело и доведу его до конца». «О-о-о-о!» разулыбались коллеги, но наседать прекратили. Настрою молодого лейтенанта был вполне боевой. С этого момента версии о розыгрыше или театральной постановке отпали сами собой. а Юрий Евсеев оказался запряженным в хлопотные и, судя по всему, безнадежное дело. Сам он до поры до времени не верил, что шпионы оставляют в номерах гостиниц диктофонные записи, как не верил, что инопланетяне забывают на Земле свои летающие тарелки, хотя его сомнения никого не волновали. Когда делают дан официальный ход, включаются такие рычаги и механизмы, которые могут перевернуть любую летающую тарелку. Отдел технической экспертизы установил, что кассета была изготовлена в Соединенных Штатах в период с 1968 по 1978 год. По типу и особенностям напыления ферромагнитного слоя, а также по типу целлулоидной основы и пластикового футляра. Впрочем, на самом футляре была выбита эмблема производителя Collision Corp USA, но эксперты ничего не принимают на веру. «Коллижен Корп» была одним из пионеров по выпуску сверхкомпактных магнитных носителей, так называемых микрокассет, и наряду с активной работой на рынке потребительских товаров выполняла заказы военного ведомства США. Она даже попала в составленный участниками антивоенных организаций Америки «черный список производителей», чью продукцию потребителям предлагалось бойкотировать. Изучив бороздки на пленке, оставленные записывающей и воспроизводящей головками, эксперты установили, что эксплуатировалась пленка на аппаратах, выпущенных в 60-е 70-е годы. Повреждения на ферромагнитном слое носили естественный характер и исключали возможность искусственного старения пленки в целях фальсификации. Таким образом, Подлинность кассеты была установлена, и она продолжила свое путешествие по управлению, теперь уже не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Запись оцифровали и восстановили, как могли, поврежденные участки, изготовив десяток дубликатов на лазерных дисках. Несколько недель над одним из дубликатов колдовал старший научный сотрудник Института лингвистики Российской Академии наук, специалист по синтаксическим конструкциям профессор Воронов. Он просчитал варианты заполнения лакун, не подлежащих восстановлению. Полностью отреставрированная запись в комплекте с отпечатанной на офисной бумаге расшифровкой разговора и отчетами экспертов легла на стол лейтенанта Евсеева 4 августа 2002 года. Если до этого дня он не верил в рассеянных шпионов и забывчивых инопланетян, то теперь по долгу службы обязан был хотя бы гипотетически предполагать их существование».